На рождение Веры Филипповны, как всегда, собирается пол уезда. Соня и хозяйка изнемогли от забот. Улыбки у них потеряли радушие и стали напряженными. Нелидов является к завтраку. Хозяева встречает его с заметной гордостью. Он краснеет, ловя на себе сияющий взгляд мани. Как она женственна, как прекрасно, думает он. Какой румянец, блеск глаз, смех. Может ли у такой быть угрожающая наследственность? Ведь это сама радость. Приходи в беседку, шепчет Маня, нагибаясь к его плечу, чтобы налить ему вина. Он на мгновение жмурится. Неужели никто не слыхал? Безумная. Но Гам стоит за столом. Пятьдесят человек говорят разом, стучат ножами, звенят стаканами. После завтрака иди в парк, говорит она, почти не шевеля губами. Но ему все ясно. «А может быть, вы другого хотите?» Голосом, полным иного значения, спрашивает она и смотрит ему в душу. Он кидает беглый взгляд на соседей и тогда только решается ответить улыбкой. О, маленький, как он смутился! Внутри у нее все дрожит от счастливого смеха. «Благодарю вас», — нежно говорит он, — «я не пью вина». «Пожалуйста!» — и глаза ее говорят, «Приходи — «приходи!» Они в парке, ускользнули незаметно, народу так много, кто за ними уследит. Она бежит вперед, раздвигает ветки. Он позади. Вдруг он видит ее туфли, ее сбитые каблуки. Не женись на девушке, которая носит стоптанные башмаки. Вспоминается ему немецкая поговорка, и ему становится не по себе. Они садятся в беседке. «Я ревнив», — говорит Нелидов, да — до боли сжимая руки Мани. «Я ревную даже без любви, из одного самолюбия. Нынче я понял, какие муки вы мне готовите, и мне стало страшно». «Опять это вы?» «Не сердись, Николенька, бедный рабочий. Может быть, в жизни его нет красок и солнца, и он теперь будет мечтать обо мне. Неужели ты не чувствуешь, сколько здесь красоты?» «Ты должна улыбаться мне одному», — говорит он, не сдаваясь на ее ласки. «Обними меня, маленький. Ты еще ни разу не поцеловал меня. Нет, сейчас придет Штейнбах. Почему говорят, что ты была в него влюблена?» «Неужели это возможно? Не лги мне, Мари. Ты вся изменилась сейчас, когда я помянул его имя». «Ты любила его?» «Никогда я любила и люблю только тебя». Он верит звуку ее голоса и смолкает. «Хорошо, пусть так. Ты должна знать, что я ненавижу этого человека, это мой злейший враг. Хотя мы не сказали с ним двух слов, все равно, я тоже чувствую его ненависть. Поэтому, если он приедет, я запрещаю тебе смеяться с ним и говорить. Слышишь, Мари, запрещаю. Я отрекусь от тебя, если ты будешь игнорировать мою волю». «Я давно подозреваю, что этот Штейнбах...» «Молчи! Молчи, ради Бога, молчи!» Кричит она в ужасе и кладет пальцы на его губы. Он гневно сдергивает ее руку со своего лица. «За кого ты испугалась? За него?» Она дрожит, отвернувшись. С глухим, полуздавленным восклицанием он отталкивает ее руку. «Ты боишься, что я выдам эти тайны? Ты считаешь меня способным на предательство?» «Николенька, прости, милый, прости, я этого не думала!» «Ты забыла, кто я?» «Николенька». «Берегись, Мари, берегись. Если я прощу тебе такую обиду...» Голос его вдруг срывается, он идет от нее быстро-быстро. Она садится на скамью, закрывает лицо руками. Через мгновение она уже в беседке, лежит лицом вниз. Она оскорбила его, он не простит. Она не помнит, сколько времени прошло, как они расстались. Солнце тогда заливало скамью. Тени берез колыхались и плясали на ней, Теперь солнце опустилось за липу. Прохладно и тенисто кругом. Далеко звучат смех, голоса. Здесь тихо. Вдруг шаги. Маня садится, выпрямляется, слушает, вытянув шею. Кто-то идет. Сюда? Да. Это он? Он, конечно, простил, любит. Стремительно кидается она к выходу, отбрасывает ветку березы и чуть не падает на грудь Штейнбаха. Вы? Это вы? К сожалению, да. С кривой печальной усмешкой Он поднимает Панаму, его глаза без улыбки и блеска глядят ей в зрачки. Ей кажется, что кровь замерзает в ее жилах, что сердца уже нет. «Вы позволяете войти?» Она молча делает шаг назад, он входит. Она садится на край скамьи, луч солнца из-за липа золотит ее затылок, край щеки, длинные стрелы опущенных ресниц. «Я прошу разрешения сесть», — говорит он робко, — «и садится поодаль». «Вас видел кто-нибудь, как вы шли сюда?» — быстро спрашивает она, и в глазах ее мольба. «Господин Нелидов играет в шахматы с Федором Филипповичем в кабинете. Вы его видели? Видели? Он меня не видал. Я прошел мимо. Он вас ненавидит, Марк, он вас ненавидит. Я это знаю».